Глава 7. Между тем моментом, когда он увидел, как люди Стэдгольдера и Саны нашли её, и за ходом солнца, Фиделиус успел прибежать более ста миль и покинуть долину Кальдорона. Фурии, мощёной камнем дороги, отдали свою силу его Фурии Земли, а через нее самому Фиделиосу, хотя ему было уже под шестьдесят, он почти не устал после своего продолжительного бега, он побежал медленнее, когда показался постоялый двор, И последние несколько сотен ярдов прошёл, тяжело дыша и чувствуя, как слегка ноют от усталости руки и ноги. Серые тучи тут и там закрывали огненный закат, и вскоре пошёл дождь. Фиделиас набросил на голову капюшон плаща. За последние годы у него осталось совсем мало волос. И если он не прикрывал голову, дождь мог доставить ему неприятные ощущения, да и навредить здоровью. Ни один уважающий себя шпион не позволит себе простудиться... Он представил себе, какие опасные последствия могли бы возникнуть, начнём он чихать или кашлять, находясь в сарае вместе с Саной и потенциальным убийцей. Он не имел ничего против того, чтобы погибнуть, выполняя задание, но добровольно отдал бы себя на растерзание воронам, если бы причиной неудачи стала такая ерунда, как простуда. Постоялый двор был самым обычным для северных районов королевства. Стена высотой в 10 футов, окружающая общий зал, конюшня, пара нескольких жилых домов и скромная кузница... Фиделиос прошёл мимо зала, где путники сидели за столами, поглощая горячую еду. В животе у него заурчало, музыка, танцы и выпивка появятся позднее, а до тех пор он не станет рисковать, чтобы его случайно не узнал кто-нибудь из скучающих посетителей, которым ничего не остаётся, как глазеть по сторонам да болтать со своими товарищами. Фиделиос вошёл во второй дом, тихо поднялся по лестнице, открыл дверь комнаты, расположенной дальше всего от входа, и задвинул за собой засов. Пора мгновенья он рассматривал кровать, поскольку у него отчаянно болели все мышцы, но решил, что долг превыше всего. Он вздохнул, развёл огонь в камине, отбросил в сторону плащ и налил в широкую миску воды из графина. Затем он достал из своей сумки маленький флакончик, открыл его и вылил в неё немного воды из глубоких источников под цитаделью в Аквитаине. Вода в миске почти сразу же заволновалась, по ней пошли круги. На поверхности появился удлинённый пузырь, который начал раскачиваться из стороны в сторону, «Превращаясь в миниатюрную фигурку женщины лет тридцати в вечернем платье. Она была не столько красивой, сколько эффектной». «Фиделиас», — сказала женщина, и её мягкий голос прозвучал едва слышно, словно издалека. «Ты поздно». «Миледи виде, ответил Фиделиас и поклонился. «Боюсь, наши противники не слишком считаются с нашим временем». Она улыбнулась. «Агент убит. Тебе удалось узнать о нём что-нибудь определённое?» «Ничего конкретного, но у него был колоранский разделочный нож, и он знал своё дело», — ответил Фиделиас. «Колоранский мясник», — сказала женщина. «Значит, слухи подтверждаются. У Калара имеются собственные курсоры». «Очевидно». Она рассмеялась. «Только человек, наделённый прямотой и целостностью, сможет удержаться и не сказать «я же вам говорил». «Спасибо, миледи». «Что произошло?» «Ему почти удалось добиться успеха», — доложил Фиделиас. Когда его первый план провалился, он запаниковал и напал на неё со своим разделочным ножом. «Статгольдер убита?» «Нет». Она почувствовала его присутствие за мгновение до того, как он её атаковал, и убила его вилами. Брови женщины удивлённо поползли вверх. «Впечатляюще. Она потрясающая женщина, Миледи. Даже если забыть на время о том, что она владеет магией воды. Могу ли я спросить Миледи, каковы результаты собрания лики?» Женщина склонила голову на бок и задумчиво на него посмотрела. «Они приняли решение поддерживать и поощрять новый статус Тетгольдера и Саны». «Понятно», — Кевнов сказал Фиделиас. «Тебе понятно?» — переспросила женщина. «Ты правда понимаешь, что это может означать? И как повлияет на нашу историю?» Фиделиас поджал губы. «Полагаю, со временем это будет означать установление легального и политического равенства полов. Я пытаюсь не думать с точки зрения истории, меня интересует лишь практическая сторона вопроса, и какие она будет иметь последствия. В каком смысле?» А в том смысле, что первым делом это скажут на экономике, а затем на политике. Признание женщины в качестве полноправного гражданина мгновенно повлияет на торговлю рабами. Если женщины-рабы не будут стоить столько же, сколько и рабы-мужчины, это нанесёт огромный ущерб экономике южных городов. Вот почему, судя по всему, Каллард отправил человека с приказом убить Исану из Кальдерона. «Алорд Калар — развратная свинья», — сказала видя спокойно. Я уверена, у него сделался припадок, когда он услышал новость про Статгольдера и Исану. Фиделиас прищурился. А первый лорд совершенно точно знал, как отреагирует Верховный Лорд Калар. Её губы искривились на смешливые улыбки. Именно. Гай очень умело разделил своих врагов при помощи данного назначения. Интересы и союзники моего мужа находятся на севере, а интересы Калара на юге. Если Статгольдер Гольдер будет поддерживать первого лорда, он может сделать так, что Лига Дианы перестанет выступать на стороне моего мужа. А разве они не пойдут за вами, миледи? Инвидия помахала рукой. «Ты мне льстишь, но я не до такой степени контролирую Лигу. Никому это не под силу. Просто мой муж понимает, какие преимущества ему даёт поддержка Лиги, а они видят, что могут получить в ответ. Наши отношения строятся на взаимной выгоде. Насколько я понимаю, ваши союзники и соратники осознают, что происходит». «Разумеется», — ответила Инвидия. «Судьба женщины будет демонстрацией компетентности моего мужа». Она устало покачала головой. «Разрешение этой ситуации имеет огромное значение». Наш успех укрепит союз за моего мужа и одновременно ослабит веру тех, кто пошел за Каларом. Неудача самым фатальным образом может повлиять на будущее. Мне кажется, время для конфронтации с Каларом еще не пришло. Она кивнула. Вне всякого сомнения я бы не стала выбирать это время и место, но даровав гражданство женщине, Гаи вынудил Калара действовать. Она помахала рукой, показывая, что разговор закончен. Однако конфронтация с фракцией Калара была неизбежна. Фиделио кивнул. Что я должен делать, Мелидия? Отправиться в столицу на зимний фестиваль. Феделио с несколькими мгновений не сводил с неё глаз. Вы шутите? Несколько? сказала она. И Сана будет официально представлена королевству и сенату во время завершения фестиваля в качестве акции публичной поддержки Гая. Мы должны этому помешать. Феделио с мгновением осмотрел на её изображение, и его охватило такое бессилие и раздражение, что он не смог скрыть его, и оно прозвучало в его голосе. На меня объявлена охота. «Если кто-нибудь узнает меня в столице, где многим известно моё лицо, меня обязательно схватят, подвергнут допросу и убьют, не говоря уже о том, что эта женщина тоже меня видела». «И что?» Удивлённо посмотрела на него Инвидия. Он постарался изгнать все эмоции своего голоса. «Это может помешать мне передвигаться по городу. Фидалест, ты один из самых опасных людей из всех, кого я знаю». Мягко сказала Инвидия. «Я вне всякого сомнения самый изобретательный». Она наградила его очень откровенным, почти страстным взглядом. «Именно это делает тебя таким привлекательным. Ты справишься. Таков приказ моего мужа и мой». Фиделио сжал зубы и кивнул. «Слушаюсь, миледи. Я постараюсь что-нибудь придумать». «Замечательно», — ответила женщина. «Если Исана поддержит Гая, это может стоить моему мужу союза с Лигой Дианы. Ты должен помешать этому любой ценой. Наше будущее и твое зависит от твоих действий». Изображение осколизнуло на дно миски и исчезло. Фиделиас некоторое время мрачно смотрел на воду, затем выругался и швырнул миску в противоположный угол комнаты. Керамическая миска разбилась на мелкие осколки, о камни камина. Фиделиас потер мокрыми руками лицо. Невозможно. То, о чём его просили лорд и леди Эквитейн, было невозможно сделать. Это его убьёт. Фиделиас поморщился. Пытаться заснуть бессмысленно... От напряжения охватившего его после разговора с леди Инвидией у него даже аппетит пропал. Он переоделся в сухую одежду, схватил плащ и свои вещи и вышел в тёмную ночь».